Глава 49. Команда мечты воплощает мечты. Или порождает кошмары. «Эй, Джексон, подожди!» Когда мы с Джексоном и Мэйси выходим из кафетерия, к нам сзади подбегает Флинт. Джексон оборачивается, подняв ветер. «Что? Я тут подумал...» Флинт замолкает, и не зная я его, я бы подумала, что он в панике, хотя мне и непонятно почему. «Да?» Но он явно растерян. Рот у него то открывается, то закрывается, как будто он силится подобрать слова, но забыл, как издавать звуки. Что с тобой? спрашиваю я, подавшись вперёд и положив ладонь на его предплечье. Вид у тебя не очень. Со мной всё в порядке. Флинт смотрит на меня и, кажется, переводит дыхание, затем говорит: Извини, в моей голове сейчас скрутится слишком много мыслей. причём одновременно. И он улыбается своей обычной улыбкой яркостью в десять тысяч киловатт. «Я тоже улыбаюсь. Невозможно не улыбаться, когда Флинт смотрит на тебя вот так». И говорю. «Да, со мной тоже иногда бывает такое. Так что ты хотел сказать?» «А, ну да. Я тут подумал, не хочешь ли ты потренироваться сегодня для участия в Лударос?» Говорит он Джексону, затем опять поворачивается ко мне. «Мы могли бы провести сегодня лётный урок, новенькая...» «Лётный урок?» — повторяет Джексон, и, похоже, хочет что-то сказать. «Если ты опять не ударишь меня кулаком, то я собирался поднять новенькую в воздух и показать ей кое-какие приёмы», — говорит Флинт с самодовольной ухмылкой. «К тому же нам надо закончить задание, которое дал нам мистер Деймасон». «А под приёмами ты подразумеваешь то, как не погибнуть в воздухе, да?» Джексон смотрит на него одновременно и весело, и серьёзно. Само собой, я не причиню ей вреда. Говоря это, Флинт смотрит Джексону в глаза, причём без своей обычной улыбки. Это я как-то уже слышал, отвечает Джексон. Прекрати, я толкает Джексона плечом, одновременно глядя на Флинта. Не обращай на него внимания. Я правда очень хочу научиться летать. Но сегодня мы собираемся заняться другим. В самом деле, на лице Флинта отражается интерес. О чем? Ничего такого, для чего бы требовалась свита, ворачвает Джексон. Кого ты именноешь своей свитой? с широкой улыбкой спрашивает Флинт. Может быть, ты и Грейс это свита, сопровождающая Мэйси и меня, не так ли, Мэйс? На секунду мне кажется, что сейчас моя кузина упадёт в обморок прямо тут посреди коридора. "Да? Само собой?" говорит она Флинту, глядя на него сияющими глазами. "Думаю, из Джексона вышла бы отличная свита". Флинт хохочет, а Джексон устремляет на меня взгляд, будто вопрошающий: "Что за хрень?". Я пожимаю плечами. "Что тут можно сказать? Только одно. Мы сейчас идём в библиотеку." Чтобы раздобыть информацию о магической силе горгулий и кладбище драконов, а затем мы собирались пойти в комнаты Джексона и там вникнуть в неё. Да ладно, раздражённо говорит Хатсон. Для того, чтобы отыскать нужные нам сведения, нам не требуется дракон. Верно, потому что здравствующий дракон не может ничего знать о кладбище драконов. Кладбище драконов? Флинт явно заинтригован. А что вы хотите о нём знать? Всё, отвечаю я, беря под руку и Джексона, и Флинта. Ты, может, пойдёшь с нами? Ты можешь помочь нам понять, что именно нам нужно узнать. Лады? А что вам нужно узнать? Мы скажем тебе это, когда доберёмся до комнаты Джексона, обещаю я, затем оглядываюсь на мою кузину, которая, судя по её виду, не знает, идти ей с нами или нет. Пойдём, Мейс. Нам пригодится любая помощь. Ништяк. Только дай мне отправить сообщение Гвэн, чтобы сказать ей, что я не смогу встретиться с ней в 2. О, не бери в голову. Я и забыла, что у тебя встреча с ней. Мы с Джексоном и Флинтом прекрасно справимся и сами. Мэйси бросает на меня взгляд, говорящий заткнись, и быстро отправляет несколько сообщений. Всё, дело сделано, говорит она и забежав вперёд, входит в библиотеку первой. У нас не уходит много времени на то, чтобы собрать всё, что нам нужно, отчасти потому, что по просьбе Джексона Амка уже отобрала соответствующие книги, а отчасти потому, что она готова одолжить нам два библиотечных ноутбука, чтобы мы могли пользоваться магическими базами данных из любого места в замке, а не только из библиотеки. Флинт берёт несколько приготовленных книг по драконам, которые, по его мнению, могут нам помочь. А Мейси бегом отправляется обратно в кафетерий, чтобы купить перекус для нашего марафона по поиску данных, как она это именует. А Хадсон просто сидит на свободном кресле и перечисляет названия книг, которые, по его мнению, могут нам пригодиться. А почему ты не назвал их мне вчера вечером? спрашиваю я, в третий раз забегав к столу в дальнем углу библиотеки. Я был слишком занят. пытаясь сдержать рвоту, вставляю я. Теперь я уже знаю твои штучки наизусть. Я не притворялся, меня и правда тошнило, твёрдо говорит он. Верю, но это не делает издаваемые тобой звуки менее противными. Уверена, что из всех моих знакомых ты имеешь самый слабый желудок, что вообще-то весьма странно, если учесть, что у тебя даже нет живота. А вот и есть, отвечает он. и в качестве доказательства задирает свою футболку и показывает один из самых рельефных прессов, которые я когда-либо встречала. Не знаю, как я к этому отношусь. То есть, вообще-то это не должно иметь значения. И не имеет, но... Ничего себе. Надо быть слепой, чтобы это не заметить. Хатсон смотрит на меня с самодовольной ухмылкой, но ничего не говорит. «Хатсон» а только молча опускает свою футболку. Впрочем, ему и не нужно ничего говорить. Наш спор о том, есть у него живот или нет, определённо окончен. И я определённо проиграла его. «Ты готова?» — спрашивает меня Джексон, подойдя ко мне сзади с огромной пачкой книг в руках. «Да, конечно. Тебе помочь?» «Я справлюсь», — отвечает он с улыбкой и И я думаю о том, что его брюшной пресс даст фору прессу Хатцена. Чушь, ворчит Хатцен, когда мы выходим из библиотеки. Он немного зашёл вперёд, а затем повернулся ко мне лицом, так что теперь идёт задом наперёд. Не буду врать. Мне бы сейчас ужасно хотелось, чтобы он споткнулся и приземлился на задницу. Мелко ли это с моей стороны? Да. Некрасиво само собой. Но мне всё равно было бы очень приятно это увидеть. Возможно, если бы он шлёпнулся на задницу, это бы сбило с него спесь, что ему определённо бы не помешало. Надменный козёл. Не стесняйся, говорит Хадсон и в два счёта оказавшись за моей спиной, вкратчиво шепчет мне в ухо. Давай, скажи мне, что ты думаешь на самом деле. Я всегда говорю то, что думаю, отвечаю я. Чувствуя, как по спине бегут мурашки. Когда мы добираемся до комнаты Джексона, Мэсси уже ждёт нас там с пакетом полным вредных снеков. Тут и чипсы, и попкорн, и даже десятидолларовая пачка Oreo. "Я стащила их у моего отца", говорит она, вывалив всё на стол в прихожей перед комнатами Джексона, где он в основном и занимается. Когда я видела это место в прошлый раз, тут царил полный хаос. его устроила Лиги перед тем как перетащить меня одурманенную наркотиками в подземелья но за прошедшие с тех пор 4 месяца Джексон не только навёл здесь порядок, но и сменил обстановку я хожу по комнате, смутно осознавая, что Джексон подробно объясняет Флинту и Мейси, что по мнению кровопускательницы, мы должны сделать, чтобы выдворить Хатсона из моей головы. В Линтро нет несколько слов о неубиваемом звере, а также о кровопускательнице, но слушает с большим интересом и выдвигает кучу предложений. В кои-то веки никто не обращает на меня внимания, и я вожу рукой по книжным шкафам и оцениваю новую обстановку. И должна сказать, что мне это нравится. Я говорю и о том, что никто не обращает на меня внимания, и о том, как Джексон обставил этот уголок для чтения. Теперь вместо двух больших кресел здесь стоят одно большое кресло и огромный чёрный диван, достаточно просторный, чтобы на нём могли растянуться сразу два человека. Есть тут также и новый журнальный столик, похожий куда более прочный, чем тот, который превратился в щепки, когда Джексон в очередной раз утратил контроль над собой. А в углу под окном, которое едва не убило меня, когда разлетелось на куски, Находится теперь большой стол с четырьмя чёрными мягкими стульями. Потому что всё в башне Джексона, разумеется, окрашено в чёрный цвет, как же иначе. Кроме книг. Книги тут разных цветов, и они по-прежнему повсюду. Стоят в книжных шкафах, стопками лежат по углам, на журнальном столике, под большим столом, навалены кучами как попало по всей комнате. И это приводит меня в восторг. И ещё больший восторг я испытываю от того, что тут полно таких книг, о которых я никогда не слышала. Бок о бок с моими любимыми и с классическими произведениями, которые мне всегда хотелось прочесть. Плюс рисунок Клинта, который так поразил меня, когда я была здесь в первый раз. И несколько других запоминающихся картин. Так что неудивительно, что это, пожалуй, моё самое любимое место на Земле». Но разве может быть иначе? Ведь здесь находится Джексон. Я ожидаю, что Хадсон начнёт отпускать езвительные замечания по поводу сдешней обстановки, но он как ни странно молчит, пристально глядя на настоящую на одной из полок Джексона резную фигурку лошади. Эту резьбу нельзя назвать такой уж искусной. Но очевидно, что Джексон любит эту лошадку, поскольку её холка и туловище блестят там, где их касались и тёрли его пальцы. Когда я начинаю гадать, что такого интересного в этой лошади, Хатсен, засовывая руки в карманы, качает головой и отходит в сторону. Мне кажется, что я слышу, как он бормочет: "Лузер". Но это слово звучит едва различимо, так что я не уверена, в самом деле я его слышала или нет. Хатсен пребывает в чудном настроении с самого завтрака. Но я больше не позволю ему отвлекать моё внимание от дела. Нельзя перекладывать заботу обо мне на Джексона. Надо активизироваться и самой решать свои проблемы. Джексон вываливает принесённые книги на большой стол, и я беру том, озаглавленный Горгульи, мифы и беспредел. Не знаю, почему я выбрала именно её. Разве что потому, что сейчас хотелось бы устроить небольшой беспредел. Я, Грейс Фостер, самое несклонное к беспределу существо на земле. Открыв книгу, я на секунду, а если честно, то на несколько секунд, невольно предаюсь фантазиям о том, как бы чувствовала себя, если бы отдалась этому желанию. Говорить то, что хочу, вместо того, чтобы всегда выбирать слова, делать то, чего мне хочется, а не то, что, как мне кажется, следует сделать. Однако сейчас для этого не самое лучшее время. У меня слишком много забот, чтобы просто так потрясать мир. А по сему я ложусь на удобный диван Джексона и начинаю читать. Все остальные тоже занимают места, чтобы начать работу. Мэйси берёт книгу о магических свойствах горгулий, с ногами забирается в кресло напротив меня и погружается в чтение грозя Oreo. А Джексон? Джексон берёт второй ноутбук Первый взял флинт и садится на другой конец дивана, и сейчас ведения о неубиваемом звере. Я оглядываю моих друзей, которые предпочли провести субботу в четырёх стенах, ища информацию, которая может помочь мне, и моё сердце переполняет признательность. Они могли бы сейчас заниматься чем угодно, но вместо этого помогают мне. Хатцен может называть меня эмоциональной и наивной, чересчур сентиментальной и тому подобное, но на глаза у меня наворачиваются слёзы благодарности. Как хорошо, что все эти люди вошли в мою жизнь. Я приехала в Кетмир в самый чёрный период. Тогда я чувствовала себя несчастной, была в отчаянии и тоске и собиралась просто закончить последний класс и убраться отсюда. Но хотя всё здесь оказалось не таким, как я ожидала, Как насчёт того, что сама я, как я теперь знаю, являюсь горгульей. Я уже не могу представить себе жизни, в которой бы не было восторженности Мейси, было Джексона или подколок Флинта. Хотя я определённо могла бы обойтись без его попыток меня убить. Иногда жизнь не просто сдаёт тебе новые карты. Бывает, что она дарит тебе целую новую колоду или даже новую игру. Гибель моих родителей Навсегда останется одной из самых ужасных и тяжких вещей, которые мне довелось пережить. Но сейчас, находясь среди этих людей, я чувствую, что возможно смогу благополучно выйти из туннеля черноты. А это куда больше того, чего я ожидала от жизни несколько месяцев назад. О, послушайте. Мейси вдруг выпрямляется в своём кресле. Кажется, я поняла, почему сегодня утром У меня не получилось поколдовать над твоим лицом. Дело было не во мне, а в тебе. В каком смысле? Потому что макияж не держится на камне? Нет. Она бросает на меня взгляд, говорящий: "Не мели чепухи", затем поворачивает книгу ко мне. "Мои заклинания не сработали, потому что, так говорится вот здесь, ты не восприимчив к магии".